Рассорившиеся друзья мирятся ради возможности обсудить происходящее. Капитаны отменяют выгодные рейсы. Поэты запираются на чердаках и пишут лучшие в своей жизни стихи. Пожилые лавочники спешно передают дела наследникам, чтобы успеть насладиться разнообразием мира, пока на это есть ещё время и силы. И слушай, даже вообразить не могу, сколько в эти дни завязалось новых романов. Мало что так объединяет людей, как совместно пережитое чудо. Представляешь, во что превратилась из-за тебя наша жизнь? Сновидец мой молчал, и я испугался было, что надоел ему со своей восторженной болтовней. Вдруг исчезнет, вот прямо сейчас. Навсегда решив для себя, что разговоры с незнакомцами вовсе не так интересны, как казалось. Пусть больше никогда не снятся, но их к чертям. Но нет, он сидел рядом, сложив руки на коленях, внимательно слушал, глядя перед собой, а наконец сказал: "Вот именно чего-то такого я и хотела всегда, больше всего на свете. Вот сейчас". "Так ты и девочка?" спросил я. "Почему ты именно так? Девочка, а не женщина". Вероятно, сказалось влияние леди Сатовы. которых называют мальчиками и девочками вообще, всех, не взирая на годы и чины. "Да уж, девочка", хрипло каркнул мой снавидец, вернее, снавидица. "А что, незаметно?" "Не очень", честно сказал я. "Что, прямо совсем-совсем, дядька?" внезапно рассмеялась она. Я присмотрелся внимательней. "Ну, да ты тоже, пожалуй, нет. Такое, знаешь, очень нейтральное лицо. Я бы сказал, вообще никакое. Вспомнить потом захочу не смогу. В жизни, наверное, не так? — Вроде бы не так, — неуверенно сказала она. — По крайней мере, у меня слишком большой нос. Это обычно сразу бросается в глаза. И еще веснушки. И такой дурацкий, скошенный подбородок. Его еще называют безвольным. В книжках такие обычно у второстепенных героев, трусов и подлецов. Господи, как же это меня всегда бесило. Но знаешь, сейчас дошло, что я до сих пор ни разу не вспомнила, как выгляжу во сне. Вообще об этом не думала. Как-то не до того было, и зеркала не попадались на встречу. Ну или я просто не хотела их замечать. По-моему, страшно было бы увидеть во сне своё отражение. В детстве я так этого боялась, что даже научилась определять, когда сплю. специала, чтобы в зеркало не посмотреться. Слушай, так, наверное, поэтому и лицо совсем никакое, что оно мне не снится. Как думаешь? Я молча пожал плечами. Какой из меня специалист? Потом сказал просто, чтобы не затягивать паузу. Тот и леди Сатову обрадуется, когда узнает, что всё это нам девочка устроила. Кто обрадуется? Одна моя знакомая. Самая невероятная ведьма в Соединённом королевстве. Подозреваю, что и во всём мире круче её никого нет. Хотя тут сложно утверждать наверняка. Международных соревнований у нас пока не устраивали. Ай, неважно. Просто ей нравится дразниться, например, говорить, что девочки лучше мальчиков, и даже глупости у них в головах и в половину не такие дурацкие, как у нас. Теперь ты станешь её козырной картой на вечные времена. Надо же. — усмехнулась она. — А мне, сколько себя помню, пытались доказать обратное. — Да, примерно представляю, — кивнул я. — Откуда? — Ну, видишь ли... Я на миг замешкался, но потом решил, когда не знаешь точно, о чем можно сказать, а о чем следует промолчать, лучше говорить правду. По крайней мере, не запутаешься. Я долго жил там, где ты сейчас спишь. — Как это? В моем доме? Ну, это всё-таки вряд ли. Просто когда-то я был частью той реальности, которая для тебя явь. Одним из миллионов этих, знаешь, бессмысленных статистов, которыми заполняют улицы городов. Должен же кто-то там ходить, по крайней мере, когда ты выглядываешь в окно.